Митава. Дворец герцогини Курлянской, Герцогиня Курлянская, Анна Иоанна и бестужев Прюмин. Петр Михайлович, батюшка, не чаял тебя в наших краях увидеть. Год с небольшим прожил и след простыл Воля государя, ваше герцогское высочество, хотя душою все время пребывал у ног ваших. Ну, уж душою Больно много захотел, чтобы я в то поверила. Как не поверить государю? Отпросился из Гааги к твоему двору. А ведь дела досматривал там важные и политические. Государь Петр Алексеевич не так легко согласие дал. Чем же тебе метавота показался? Тебе хотел служить государне, твоей державе. Так и государю сказал, так и сказал. Осерчал он было Да потом постыл, согласился. Ты, Петр Михайлович, не обижайся, только уж не девка я неразумная, чтоб в каждую байку как в святой образ верить. Не иначе пришло дело государское, коли тебя из Гаги до суда. Чего дяденька государь-то измыслил? К нам не будет ли? Сколько лет Курляндию стороной обходит. Не гостевать ведь ездит государыня. Пока полтора года в Утрехте мире толковали, где только не побывал. Войска наши в Померании, и в Мекленбурге смотрел, в Карлсбаде и в Теплице на водах лечился. Дрезден и Гамбург навестил, Ганновер не миновал. В Берлине с новым и в совет держал. А дальше и глядитка финлянский поход ушел, С флотом победу при Гангути одержал, легко ли, как бог силу даёт. А нынче где пребывает? На флот Балтийской собирался. До да Екатерины и Анны, сестрицей твоей, забот хватает. Сама знаешь, в Мекленбурге женишка ей сыскал. Слыхала? Вот Екатерина станет герцогиней в чужих краях, окажется, каково-то ей с мужем поживется. собой тобой ты хорош, обходительный Вот уж чего не скажу, государыня, знаю только, от живой жены под венец идет. Господи помилуй, да как же можно? Была бы воля государская, там все можно. Развод Петр Алексеевич хочет устроить. Значит, и устроит. Кто ему в Европе теперь перечить станет? Да из-за таких пустяков. Та жена это ли? друг дружки то полюбились ли? Откуда же встречаться герцогинюшка? Персону для порядка жениху показали, а за Екатерину Иоанну государь сам все вызнал. Будет ей герцог шесть тысяч Ефимков шкатульных платить. А Пётр Алексеевич зато герцогу помогать город Висмар воевать. свадьбы то где играть станут? Толковали в Данциге. Туда и жениха и король польской приехать должны. Вон Вона как радуется поди, Катерина. И то сказать засиделсь в девках тремя годами меня старе. А ну как герцог микленбургской Просковью бы присмотрел. Вот когда слезы лить горячие. Да помиловал Бог обошлось. В Москве-то не побывал, как сюда ехал. Не довелось до не хоть и нужда. Двор у меня там за Москворечье. Скоро уж и дорогу к нему забуду. А мне все Москва по ночам снится. Измайлова, как куранты часовые над воротами бьют. Звон мягкой, бархатный, за серебрянку плывет, словно марево над садом стоит. Узнать бы, щуки с колокольцами не перевелись еще. А каких щуков толкуешь, государьня? С сережками золотыми Позвонишь в колокольцы, а они к берегу спешат, корм с руки берут. Сказывали ими еще тетенька покойная, в бозе почившая царевна Софья Алексеевна, развлекалась. Почитай каждый день к тому пруду приходила. Они уж будто и голос ее признали, сами плыли. А тётеньки-то ты государы, не зря вспомнила. Бог с ней совсем. А рыпа сама завести можешь. Эка невидаль, щука. Какие тут рыбы? Курлянцы смеяться начнут, оговаривать. Не хочу. Знаешь, Петр Михайлович, годков осень мне было. Приезжал в Москву живописец один знаменитый из Голландии. Путешествовал по всем землям, как в сказке, везде виды срисовывал, портреты писал. Вот и через Москву ему в Персию и Индию дорога лежала. Корнилий де Бруин назывался. Так государь дяденька приказал, чтобы списал Корнилий нас с сестрицами на персоны. Да чтоб побыстрее да понаряднее. Хоть и не заневестились мы еще, а уж о сватовстве дело шло. В платье большого выходу нас нарядили, с вырезами бархатные Мантии Горнастаевой накинули, куафюры сделали, камни и бриллианты надели. Мы еще тогда про меж собой повздорили, который посчастливится замуж выйти. Да Крику. Вот мне и посчастливилось. Сестрица завидовали, особливо Катерина. В девках, мол, не сидеть, маменькиных окриков не слушать. А герцог покойный как приехал, Тут на меня глаз положил, на них и глядеть не стал. Все розочкой своей называл. Нэн Росхин. Сколько тебе покойник-то государь поминать? Ну, жил с тобой без году неделю, ну, приставился господь с ним. Живым о живом думать. Молодая ты, знатная, ещё судьбу свою встретишь. Смеешься, что ли, Петр Михайлович? Какой смех. Ты только согласие дай. А уж я Альфяр стараюсь. не хуже микленбургского сыщу. Пожил в Европе, всех их повидал. Знаю, где сети раскидывать, не вот заводить. — Так ты всерьез? — А то как же, Мне с тобой государыня, шутки шутить не пристало. А дяденька государь Петр Алексеевич, как без него-то разгневается? Совсем без денег оставит, в Москву уходу не даст. Да ему-то до поры до времени и знать не след. Ты, государьня, знай себе, помалкивай. А мне лишнее говорить и вовсе ни к чему. Вот как женишка подберем, тогда и с государём речь вести будем. Глядишь, еще похвалит, не то, что благословение даст. Господи, да я что, да я бы с радостью. Кажется и смотреть не надо только б не одной, только б замужней спиной. Вот и ладно государыня, вот и славно. Оно и верно, как это без мужской-то руки. За заботу тебе спасибо, Петр Михайлович. Что уж, государьня, какие такие мои труды? Лишь бы тебе благоугодить да нужным быть. Конечно, Екатерине самодержится всероссийской. Можно было в задний след напомнить а прищерплённых ради нее безвинных мучениях. Но это никак не объясняло причины заказа первого сильного портрета, написанного безвестным Иваном Титовым. Крепостной безтужева Рюмина, как утверждал каталог Третьяковской галереи. Крепостные художники, сколько их было, безвестных и безымянных, совмещавших подчас незаурядные профессиональные умения с обязанностями простых дворовых людей, от лакея и камердинера до скотника и огородника, погибавших от тоски по любимому делу, когда злая воля владельца лишала последних возможностей занятий живописью. Расписывали потолки аллегорическими композициями и цветами, кареты, церкви и надверные панно ди де порте, красили садовые чердачки беседки, подбирали колеры для стен в покоях и много реже писали портреты. Да и сколько персон могло понадобиться в обычном семейном быту? Имена. Кто бы пытался их запомнить, сохранить? Если даже самые известные русские мастера не имели обыкновения оставлять на холстах своих фамилий. И все же путь к крепостным мастерам в XVIII веке существовал. Может быть, не путь Торная тропинка, трудно пробивавшаяся в дремотных зарослях бумаг, отчетов, рапортов, расходных ведомостей единственного в своем роде учреждения канцелярии отстроений. Все начиналось с нехватки рук. со времен Ивана Грозного оружейная палата думала о мастерах, ведая, помимо оружейного дела, множеством искусств и ремесел. Иконописцы нужны были не для одних церквей, для украшения теремов и палат, для устройства предметов быта, столов, постовцов, стульев, лорцов, подголовников, налоиц для книг, кроватей, цветных окон. Всего и не перечтешь. Тем более ценились мастера невиданного до XVII столетия в московском государстве виды искусства, живописи. Обходиться своими, штатными, удавалось далеко не всегда. Каждый большой заказ, а видела их оружейная палата немало, требовал многих художников. Их выискивали в городах и посадах, среди вольных и крепостных. Проверяли, аттестовывали, вносили в список, и дальше дело воевод было обеспечить быстрый приезд в столицу за понадобившегося мастера. Перед царской волей воля помещика не значила ничего. Оружейная палата держала на работу художников годами самых талантливых и нужных выкупала. Канцелярия от строений появляется в последние годы Петровского правления. Ее задача строить Петербург. Прежде всего дворцы городские и загородные, учреждения. У нее огромный штат всех родов строителей, архитекторов. Но и живописная команда, которой по примеру оружейные палаты держат на учете всех сколько-нибудь обученных и способных живописцев в стране. Укрывать художника от царской службы считалось государственным преступлением, тем более задерживать его приезд, если канцелярия от строений посылает ему вызов. В беспросветном существовании крепостного это единственная надежда обрести пусть временную, пусть относительную свободу, заниматься только любимым делом, стоять наравне с вольными. Для многих пребывание на работах канцелярии затягивалось так долго, что они доживали до старости и умирали, не вернувшись к хозяевам. Иван Титов несомненно обладал уровнем, достаточным для того, чтобы на него обратила внимание живописная команда. Среди крепостных он не числился. Более того, в многочисленных документах канцелярии от строений Он неизменно упоминался как вольный живописец. Музейных работников ввела в заблуждение стоявшая на обороте холста формула: служитель графа Бестужева-Рюмина. Но надпись эта, все в той же формулировке, повторялась во всех копиях Титовского портрета, и главное, везде она была сделана одной и той же рукой. Вряд ли можно было сомневаться, она принадлежала кому-то из приказчиков дипломата и не имело отношения к художникам. Служитель в понимании второй половины XVIII века, как впрочем и раньше, не означал крепостного, но человека, состоявшего на службе. Только в этом доказательстве в принципе не было нужды. В момент написания Гаретовского портрета ни Иван Титов, ни Артемий Будковский, ни любой другой художник не могли быть крепостными бывшего канцлера Никаких души состояния в 1759 году Бестужев-Рюмин не имел. Его положение мало чем отличалось от положения Меншикова Берёзова, которому были оставлены счетом на семью ложки и ни одной вилки, оловянные миски и ни одной тарелки, единственный кафтан в нем светлейшего положили в гроб и две пары штопаных нитяных носков. За попытку захватить в Далёкой Сибирской путь лишний бумажный ночной колпак последовало очередное суровое наказание. И никакой переписки, никаких письменных принадлежностей в отношении государственных преступников это было первое, жесточайшим образом соблюдаемое условие. Если через какое-то время после начала ссылки могли появиться известные послабления, то для этого должно было пройти по крайней мере несколько лет. Но Бестужев только что избежал казни, только что начал отбывать пожизненные наказания. о смягчении условий ссылки еще не могло быть речи. Легкомысленная, на первый взгляд, императрица Елизавета на деле мало уступала в жестокости расправ с политическими преступниками Анни и Анне. Вопросы нарастали как снежный ком. Каким образом Бестужев-Рюмин обратился к Ивану Титову со столь необычным для положения и заказом? Откуда появились средства, пусть незначительные, для того, чтобы оплатить работу? Как Иван Титов, согласившись на заказ, сумел попасть в находившееся под караулом солдат сельцо вблизи Можайска, как даже оказавшись там, мог втайне списывать с натуры сынного хозяина? писан в селе Гаретове 1759 году. Не отвечал правде, по всей вероятности, все произошло иначе. Ивану Титову через третьи руки был передан заказ, и он написал портрет в заданных условиях: старость, нищета, страдания, по памяти, отчасти исходя из более ранних портретов бывшего канцлера прямое сходство значения не имело главным почему-то было распространить несущие имя безтужива Рюмина жалобные портреты